Жихарь стал различать крики боли, испуганное ржание коней, виск собак. «Ай, дараки!» — воскликнул богатырь. «Они теперь и без нас разберутся. Не зря, получается, грозят показать их зимовку». «Дикая охота нам уже не страшна, сэр, брат. Гораздо страшнее место, в котором мы оказались. Подумаешь...»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 «Я нашел тропку, уважаемый Жихан, но она мне очень не нравится», — сказал Лю-седьмой. Чего на тебе не поглянулся? Удивился богатырь и подошел к бедному монаху. Потом оглядел то, что выдавало себя за тропу. Ха -ха, чудак! Нам даже идти не придется. Тропа была не тропа, а полоса из какой-то темной и прочной на вид кожи, Она мягко пружинила под ногами, а, главное, двигалась стекла тускло поблескивающим ручьем. — Не прикасайтесь к ней правой рукой, сэр Джихар, иначе она порвется или остановится. Джихарь поглядел на десницу, как на чужого человека. — В самом деле, не натворить бы чего. — Ну, поехали. Сам он уже укатил на приличное расстояние. «Догоняйте — Догоняйте! — крикнул он. Первым догнал его будимир Птица вела себя спокойно. «По сторонам не глядите, затоскуете!» Ехали вначале стоя, потом присели. «Как хорошо! Опять ноги нетрудим!» — радовался Жихарь. «Не спешите радоваться, сэр, брат! Вдруг это язык огромной ящерицы, и она втягивает нас прямиком в свою пасть».